Ширли-Барбер, «Сказки на ночь» и «Приключения тигра Тома. Волшебные единороги». По бескрайним просторам волшебной страны, среди зеленых холмов и поросших травой лугов, гуляют единороги. Их золотые копыта и рога сверкают в солнечных лучах, как драгоценные камни. Однажды В день летнего солнцестояния солнце сияло, как всегда, и дул приятный легкий ветерок. Но было что-то особенное в этом обычном летнем дне. «Мама, все кажется каким-то странным», – сказал молодой единорог по имени Айвори. «Сегодня случится что-то необычное?» «Да, дорогой», – ответила его мать Мунби. «Каждый год в день летнего солнцестояния эльфы играют на золотой флейте и призывают единорогов». «Их дети выбирают среди нас одного единорога, который будет жить с ними целый год. А тот единорог, которого они выбирают, потом возвращается назад?» – спросил Айвори. «Конечно», – улыбнулась Мунбе, – «когда эльфы выбирают нового единорога, они отпускают того, кто был выбран годом раньше. Каждый единорог из нашего племени проводит год в волшебном дворце. Там он учится хорошим манерам и искусству общения с детьми эльфов». «Если они выберут меня, я отвечу им «нет», — воскликнул Айвори. «Я так не хочу разлучаться с тобой, мама!» Мунтбе наклонила голову и ласково прикоснулась к своему сыну. «Дорогой, если тебя позовет волшебная флейта, ты не сможешь сопротивляться ее звукам. Все единороги повинуются волшебной флейте». Айвори упрямо мотнул головой и поскакал вниз по склону холма. Ветер развивал его белоснежную гриву, которая сверкала на солнце. Айвари был недалеко от матери, когда неожиданно ощутил неведомые сладостные звуки. Это играла волшебная флейта. Он, к своему удивлению, понял, что не может сопротивляться этой чудесной мелодии. Вопреки своему желанию он побрел к остальным единорогам. Айвари увидел множество эльфов, впереди которых шел музыкант, который играл на флейте. Эльфы шествовали по дороге, ведущей из нижних областей волшебной страны. Они смеялись и пели. Заметив Айвори, маленькие эльфы закричали звонкими голосами. «Его! Давайте выберем его!» «Мама, не позволяем забрать меня!» – умолял Айвори. «Я не хочу идти! Это несправедливо!» Мунби подарил ему бархатный поцелуй. «Мой маленький сын!» – это большая честь, – прошептала она. «Ты должен пойти с эльфами! Вскоре мы снова будем вместе!» Эльфы надели на шею Айвори гирлянду из ярких цветов и повели его в волшебный дворец. Прошел год, и снова наступил день летнего сонсостояния. Мунтбе терпеливо ожидала сына. Эльфа отпустили Айвори, и он, смотриклав, помчался к матери. «Ты вырос, маленький сын», — гордо сказала Мунтбе. «Тебе было плохо в волшебном дворце?» Айвори выглядел смущенным. «Я тосковал без тебя, мама», — сказал он. «Но у эльфов мне очень понравилось. Они сказали, что я был самым лучшим домашним единорогом». Айвори весело засмеялся, сверкнул золотыми копытами и побежал пастись, распугивая бабочек и мелких букашек. Он скакал по лугу, наслаждаясь свободой».